2 по 15. Некто Мымрюков Арнольд Николаевич, молодой человек, аспирант, специализирующийся на искусственных почках, в оригинальной обстановке встретил нынешний Новый год. Нет, не в лесу под натуральной елочкой, как некоторые романтики предпочитают, и не в самолете, допустим. Встретить Новый год в самолете на высоте 9000 метров теперь не редкость. У меня у самого однажды лучший друг встречал Новый год где-то между Норильском и Красноярском. Я его 31-го ждал, а он только первого утром заявился и привел с собой стюардессу, этакую красавицу из журнала МОД, с голубыми глазами и рюмочной талией. Они у меня часа три просидели, все держали друг дружку за руки, и он ей рассказывал, как был удивлен и потрясен атмосферой, царившей в самолете. Когда, дескать, совершенно незнакомые чужие люди с Камчатки, из Херсона и других противоположных мест один другого душевно поздравляли и буквально братались. А она ему, взволнованно смеясь, отвечала, что вот, мол, дурочка, еще хотела отказаться от этого рейса. У Мамрюкова ничего похожего не было. Он никуда не летел и не ехал. Наоборот, весь день почти просидел дома, с обеда пытаясь дозвониться по междугородной линии в Кызыл, к родной тете, чтобы поздравить ее с Новым годом. Он переругался со всеми телефонистками, дошел до высшего начальства и в 12-м часу ночи ему наконец дали вместо Кызыла кунгур, какую-то школу-интернат, где ответила дежурная уборщица. Короче, свою родную тетю Мымрюков так и не поздравил. А сам он еще накануне был приглашен встречать Новый год к своему шефу по научной работе доктору Якобсону. И вот в половине двенадцатого, когда все нормальные люди сидели уже вокруг винегретов и холодцов, Мымрюков выскочил на дорогу и чудом поймал такси с зеленым огоньком. До Затулинского жилмассива доехали благополучно, но время истекало, и Мымрюков занервничал. — Сейчас давай направо, — сказал он, — тут переулками ближе. — Направо не могу, — заявил водитель. — Привет, — сказал Мымрюков, — ты что, троллейбус? Это троллейбус по проводам ходит, сворачивать не может. — ты знаток, — окрысился шофер. — Направо ему, мне может тоже направо, я к свояку обещал заехать, Новый год встречать. А еще домой надо заскочить, хоть рубашку чистую надеть, таксист, выходит, уже и не человек. — Ага, — растерялся Мымрюков, — ты человек, а я верблюд, Да. А ты, сказал водитель, если торопишься, дуй бегом, здесь недалеко, газанешь как следует и успеешь. Тут Мымрюков несколько пришел в себя, вспомнил, что лицо он солидное и ответил с достоинством. Оставьте ваши хамские рекомендации для других, я из машины не вылезу. Ты у меня мочалка пулей отсюда вылетишь, взвинтился водитель. Он распахнул дверцу и ударом железного плеча выбил Мымрюкова наружу, но укатить не успел. Мымрюков, быстро сориентировавшись, забежал вперед и лег животом на радиатор. Водитель демонически расхохотался и дал задний ход. Но не подрасчитал маленько, заскочил задним колесом на тротуар и врезался бампером в троллейбусную опору. Этот факт дополнительно восстановил его против пассажира. Водитель вымахнул из машины и кинулся к Мемрюкову, собираясь, видимо, накостылять ему по шее. Однако и Мемрюков не дремал, успел распрямиться и принял боксерскую стойку. И тут они схватились. Мемрюков, несмотря на свой бокс, то и дело катился на лопатках через проезжую часть до самого противоположного тротуара. Но всякий раз вскакивал, догонял водителя, обрушивался на него со спины и переводил в партер. И тогда, окорячив врага, Мемрюков гвоздил его по загревку, жестко рвал за уши, сдавленно выкрикивая: Я, значит, верблюд? Верблюд, да? Верблюд? Остудил их голос, донесшийся из машины. Это заговорил транзистор водителя. Дорогие товарищи, приподнято сказал транзистор, местное время 24 часа. Мымрюков и водитель, тяжело дыша, стояли друг против друга. Новый год родился. Наступил долгожданный, неповторимый, торжественный момент. В крупнопанельных домах, расположенных по обе стороны улицы, люди так дружно сдвинули над столом бокалы, что слуха драчунов коснулся тонкий мелодичный звон. Мымрюков судорожно вздохнул. «С Новым годом!» – сказал он и ударил водителя в ухо. «С новым счастьем!» — сказал водитель и ткнул Мымрюкова в челюсть. И начался у них второй раунд. Опять они дрались минут 15, а то и все двадцать, пока не изнемогли окончательно. «Но!» — сказал водитель со свистом и всхлипыванием, шмыгая носом. «Еще хочешь?» «А ты хочешь?» — спросил Мымрюков. «Могу добавить». Но еще никто из них больше не хотел. Водитель начал боком отступать к машине. Мымрюков поднял шапку, выколотил ее о колено и поплелся направо. В ту самую сторону, куда полчаса назад этот змей нахально предлагал ему газовать бегом. Только в час ночи мымрюков пожаловал в ожидавшую его компанию. Он, во-первых, не очень спешил, поскольку Новый год и так давно начался, а во-вторых, надеялся маленько привести себя в порядок все останавливался и прикладывал к жилвакам и ссадинам снежок. Однако он в горячах не доучел одной детали. Этот грязный снег растаял у него на физиономии, и Мымрюков только доконал своим диким видом хозяйку дома. Дело в том, что минут за 20 до Мымрюкова к ним в квартиру заявился с новогодними поздравлениями муж хозяйкиной сестры, таксист Володя, весь исцарапанный и с полуоторванными ушами. Сейчас Володя сидел за столом крест-накрест заклеенный лейкопластырем и отпаивался горячим чаем.